Над аэродромом снова хрипло взорчали двигатели машин, прошедших на небольшой высоте. Прощаются уходящие ребята из 133-й. Олег выскочил из домика. Морчась от лезущих в веки снежинок, посмотрел в небо из-под сложенной дощечкой ладони. Вдалеке над холмами разворачивалась четверка истребителей. Почти одновременно они с остеклением кабин, И на мгновение ему показалось, что это чужаки. Но уже секунд через двадцать он опознал Миги. Что бы это могло быть? Самолеты звена пошли на посадку не поодиночке, как обычно было принято, а парами, в тесном строю. Пилотаж пилоты показали отличный. Прищуриваясь, Олег сумел прочитать трехзначные бортовые номера, выписанные под каждой кабиной, рубленными красными цифрами. 662, 623, 330, 359. Камуфляж у первых двух машин был серо-зеленый, чуть более темного оттенка, чем в их собственном полку. Значит, звено управления. Это откуда-то вернулось в Аньдун командования дивизии. Товарищ подполковник, Высунувшийся из домика связист передал ему сообщение руководителя полетов. Придерживая воротник комбинезона под подбородком, Олег побежал по скользким бетонным плитам к остановившимся в 300 метрах истребителем, к которым уже подъезжали автоцистерны. Воюющий летчик-истребитель — это готовый спортсмен. 300 метров Олег в своем не в самом уже молодом возрасте, пробежал секунд за сорок и даже не слишком запыхался. «Ага», — поприветствовал его сидящий на нижней ступени приставной алюминиевой лесенке тяжеловесный плотный летчик. «Товарищ Лисицин? «Так точно, товарищ полковник. Подполковник Лисицин, начальник штурманской службы». «Да я узнал, узнал, не тянись. Ты готов?» Где-то в глубине души вопрос застал Олега врасплох. Он был готов подменить любого из летчиков полка, но этого не потребовалось. Полк взлетел совершенно нормально, как на учениях. То, что ему предложат лететь комдив, было все-таки неожиданно. Раньше такого не случалось. Да и на чем? Вот на этой, в ответ на его заданный глазами вопрос, Гроховецкий ткнул 662-ю в борт. «Но где, Чарт, побери машина? Долго я здесь стоять буду!» Машина уже подъезжала. Та самая штабная легковушка, в которой на аэродром приехал Олег. Внутри он увидел машущего рукой заместителя командира. Пока дозаправляют, знакомься с ребятами. Все боевые не подведут. Я подзабыл. У тебя сколько сбитых, подполковник? Двадцать четыре. Ага. А в Корее сколько? Пока ни одного. А чего так? Если бы спросивший был хотя бы равного Олегу звания, он с чувством сообщил бы ему, что подобный вопрос решается просто — — Попробуй сбей сам. — Летаю мало, — ответил он вместо этого. — Вот и лети, раз мало. Задача тебе простая и обычная — прикрытие аэродрома. Может, добавишь? Я за тобой послежу. Полковник уже полез в машину, но обернулся и, по-доброму улыбнувшись, добавил «Не обижайся». Это помогло. Обида на несправедливость угасла, не начавшись. Если комдив прямо в начале чего-то крупного улетел с Аньдуна ради каких-то своих дел, а потом едва успел вернуться, это его командирское решение, наверняка имеющее под собой достаточно веские основания. И то, что на истребителе летал и с хорошим эскортом, тоже понятно. Полковнику почти наверняка хочется жить не меньше, чем любому другому человеку. А летать он явно умеет. Это Олег прекрасно знал еще до того, как увидел, как он заходит на посадку. Олег обернулся к стоящим вокруг него летчикам эскорта и оторопел. Ему показалось, что только что на его глазах, залезший в машину командир дивизии, каким-то невероятным образом раздвоился и все время этого разговора стоял за его спиной. Потом он сообразил, что дело гораздо проще, то есть просто один из прилетевших летчиков невероятно похож на полковника. Следующая промелькнувшая мысль была о том, что полковник не должен был разговаривать с ним в столь легкомысленном тоне, в присутствии пусть даже временных подчиненных. Эту мысль Олег отбросил тоже, вздохнув и выругавшись одновременно. Десять лет назад он о таком даже и не задумался бы. Возраст, что ли? Заложив руки за пояс, он покачался на носках, молча осматривая свету техников вокруг остывающих машин. «Ну?» «Давайте знакомиться!» — наконец сказал он. Подполковник Лисицын, штурман 913-го. Майор Скрипко, начальник воздушно-стрелковой службы 32-й ИАД. Это был тот самый невысокий и здоровенный мужик, который напомнил Олегу Камдива. Фамилия была знакомой, и сейчас он видел, что лицами они не слишком похожи. Просто показалось. Старший лейтенант Тимофеев, 224-й Яб. Понятно. Раз 224 Значит, Гороховецкий летал на аэродром Дапу, где отдельно двух других базировался третий полк дивизии. Старший лейтенант Федоренко, 224-й Яб. Хм. И Георгиевич по отчету. — Никак нет, товарищ подполковник, просто однофамилец. Полковник Федоренко был командиром их авиадивизии с момента ее формирования в 43 году. Прошел с ней японскую, и если бы у него был сын-летчик, то парень наверняка служил бы именно тут. Но это, в конце концов, всего лишь самая простая славянская фамилия, как и у него самого». «Звено слетанное?» «Так точно! Не первый раз с комдивом!» «Кто его ведомый?» «Я, товарищ подполковник!» «Это был первый из старлеев, Тимофеев. Высокий, широкоплечий парень, типичный уроженец Царужского Севера. Бои? Сбитые есть?» «Пятнадцать боевых вылетов в составе 224-го полка, товарищ подполковник!» «Бои? Есть!» «Сбитых пока нет». Слово «пока» Олегу понравилось. Вместе с внешним видом парня и его интонациями голоса оно окончательно убедило, повидавшего сотню таких лейтенантов, что Старлей уверен в себе. Это было именно то, что ему нужно было услышать до вылета. Если он не собирался провести его, с непрерывно вывернутой в сторону ведомого шеей. Понравились ему и остальные двое, ответившие на его вопросы односложно и твердо. «Готово!» — прорали сверху. Подняв голову, Олег увидел, как техники из отсоединяют шланги от горловины топливных баков первого из истребителей. Необычайно остро, как бывает только на морозе, Запахло керосином. Ладно, ребята. Он по очереди посмотрел каждому в глаза и окончательно остался доволен тем, что там увидел. С этими ребятами можно было идти в бой, особенно с майором, таким же, как он сам чужаком в дивизии, бывалым фронтовиком ПВО. Из тех, кто в волю подрался с любителями чужого неба, за годы той войны и с успехом продолжал делать это и теперь. Сейчас мы подключимся к сети и узнаем, что там наверху происходит. 15 минут назад через фронт прошло полторы сотни машин. На корейцев, как вы знаете, надежды мало, но будем надеяться, что китайцы выложатся, как мужики, и хоть немного их по Или хотя бы просто измотают. А в любом случае, нас без работы не оставят. Насколько нужны эти мосты, вы знаете. Если сюда действительно идут бомбардировщики, дойти к переправам через Ялуцзян к Гисю и Сингисю-13 не должен ни один. Всем понятно? Вслух слух летчики не отозвались, только кивнули это его устроило тоже. Да и сказанные подполковником слова тоже не были новыми. Переправы, по которым на Корею шел поток военных грузов, их корпус и входящий в состав ОВА китайские дивизии защищали, не щадя себя. В какой-то степени эти переправы значили больше, чем многие другие стратегические объекты. A